Глава 33 «Если слишком долго иметь дело с дерьмом, сам станешь дерьмом», пнул в бок спеленного по рукам и ногам Гермадона Ареус. «Ха, забавно. Такое я скорее ожидал услышать от Эрни». «Ты не проходил через это, маг. Откуда тебе знать, как было дело?» ответил пленник. Жизнь быстро уходила из него, возвращая вид, в котором мы увидели его на пристани. Казалось, он старел на год за каждую минуту. «Мне достаточно видеть итог», — сказал реус разворачивая мощную исследовательскую магию прямо перед собой. Плетение было столь сложно, что я даже не мог разглядеть отдельные составляющие. Маг встал над Гермадоном, широко расставив ноги, и принялся колдовать периодически бормоча проклятия в адрес стражей. По-моему, он принял очень близко к сердцу, произошедшее с магами Малорга. А вот Эрни был вполне доволен ситуацией. «Нашел-таки!» Радостно выкрикнул он, закончив, наконец, шарить в огромной куче пепла, оставшегося от сосуда Газнара. «Череп судьбы! И еще один череп судьбы!» «Дай сюда!» Тут же обернулся к нему маг, но я в два шага оказался у Эрни и забрал артефакты себе. Тяжелые, блин. Хотя по виду черепа были человеческие, весили они каждый килограмм по 5 И они были полны магии Малорга. Хм, Малорга, да не совсем. В ней, определенно, была уже знакомая примесь древней силы. Правда, здесь она была вполне структурирована дарагаром. Длинный макс смерил меня тяжелым взглядом, но я и ухом не повел, и он вернулся к своему занятию. Сосуд завалили мы, значит, не видать ему трофеев, как своих ушей. «Ну что, милый друг, расскажешь нам, как ты дошел до жизни такой, по-хорошему или по-плохому?» Кровожадно улыбаясь, спросил Эрни пленника, на что Ареус раздраженно махнул рукой. «Что тут рассказывать?» «Эти идиоты по простоте душевной впустили в себя Газнара. Семерка и конкретно Малорк должно быть были не в себе, когда поручили охранять тварь подобным придуркам». ареуста разозлился не на шутку. «Подумать только, добровольно, стать подручными и на мировой твари!» «Ты сошел с ума, если думаешь, что мы сделали это добровольно!» Устало проговорил Гермадон. он почти вернулся в прежний вид столетнего дряхлого старца. «Ты не представляешь, Мак, что такое день за днем находиться рядом с ним. Яд проникает незаметно, капля за каплей. Его настолько мало, что ты его совсем не ощущаешь. Но проходит время, много времени, и ты начинаешь замечать, что твои товарищи изменились, они видят, что изменился ты. «Это страшно, Мак». Это очень страшно. Ты бродишь по стылому замку, скрываясь от теней, но постепенно понимаешь — тени в тебе, и от них не избавиться. Ужас съел нас изнутри, маг. Всех нас!» Сплюнув, Ареус щелчком пальцев распустил плетение и, еще раз пнув Гермадона, повернулся ко мне. «Плохо дело. Он пропитан миазмами твари насквозь. Как такое вообще могло произойти? Ведь Газнар отсюда в сотнях километров. Маг скривился. Башня является ключевой составляющей, держащих тварь-чар. Тут очень хитрая система. Создавший ее был поистине мастером своего дела. Основные структуры укрыты за пределами этого слоя реальности. Башня отводит исторгаемые Газнаром миазмы и растворяет где-то в иных планах бытия. Причем, похоже, что все это было построено еще до прихода Семерки. Боги просто заменили энергию, на которой все это работало, на свою, и, думаю, в этом и проблема. Система пошла в разнос. Потолки постепенно сходили со своих мест, фонило все больше и больше, пока в обслуживающих башню и запирающих чары магах не накопилась критическая масса эманаций Газнара. «Что же вы, мать вашу, не послали за помощью?» — спросил я гермодона который сейчас и вовсе походил на мертвеца. Он прикрыл глаза и еле дышал. «Мы посылали, и не раз. Но ответа все не было и не было. Боги забыли о нас. Все забыли о нас, кроме Него». А вот это уже интереснее и наводит на некоторые мысли. Уверен, что посылали-то как раз к Малоргу. Похоже, бог магии знал о проблемах с тварью, но ничего не предпринимал. Почему? Что по итогу? Длинный маг задумался. По-хорошему, здесь нужно все обшарить и просеять башню сквозь мелкое сито. Тщательно изучить наложенные на нее чары, ее связь с каменным великаном, с оковами, крепящими тварь, составить схему потоков Пройтись по ним, до куда это возможно. «Короче. Если короче, это все хорошо, но на сие у нас совершенно нет времени. Этот ублюдок...» Макс снова не отказал себе в удовольствии пнуть пленника носком сапога. «Разбирал на части последних своих товарищей буквально несколько часов назад. И это уже не совсем он. Счет может идти буквально на часы. Все так плохо?» Ареус нервно хрустнул пальцами. Он выглядел заметно озабоченным. «Может и нет, но лучше не рисковать». Я вздохнул. «Тогда командуй. Ты говорил у стражей, есть способы быстро достичь места упокоения Газнара». Макс зло сплюнул. «Черт подери, никогда не видел его таким взволнованным, даже когда он оказался в руках у Рильяра». «Да, есть». но без помощи стражей вряд ли мы сможем им воспользоваться. Он с сомнением поглядел на лежащего пленника. «Паяльник в пятке, и этот обмылок выдаст все секреты своей мамке!» Хмыкнув, предложил Эрни, но нам сейчас было не до веселья. «Ты же знаешь, у меня есть способы добиться подчинения», — сказал я Ареусу, хотя лезть в заляпанную газнаром голову Гермадона у меня не было никакого желания. и маг не приминул на это указать. Это может быть опасно. Но какие у нас еще есть варианты? Перед приготовлением тушку нужно как следует пробафать, дабы нарастить деструкцию. Затем в дело идут соблазнения аза и посвящения. Ну а под конец... перед самой прожаркой, прикосновение Горбага и вишенкой на торте влияние онова же Горбага. Правда, все это было лишь внешней стороной дела. Получив от Чарга возможность видеть магию, теперь я работал с подчиняемыми индивидами намного более тонком уровне. Когда пленник был подготовлен, пришел черед для такой работы. Черт подери, эта ощупь была моей гордостью. На деле в ней мало что осталось от первоначального заклинания. К тому же пришлось постараться, чтобы записать ее к себе в слоты. Но дело того стоило. «Ощупь Тома!» Гермадон дернулся. Истерзанное временем лицо напряглось, под тонкой кожей ходуном заходили мышцы, он то улыбался, то его черты искажались во вселенском ужасе. Страж широко раскрывал рот, будто пытаясь вдохнуть или закричать, но из горла слышался только хриплый сип. Но, честно говоря, метания астарпёра меня сейчас волновали мало. Прямо на покрытом пигментными пятнами затылке расселось нечто. Тонкая, едва видимая глазу паутина магических связей накрывала его словно еврейская кипа. Щупальца вражьей магии колыхались, то и дело погружаясь внутрь черепа. Они пульсировали, явно передавая какие-то сигналы и команды, и «Ох ты ж!» Похоже, я видел далеко не все структуры этих чар. Они уходили куда-то на другой план реальности, просто обрываясь в воздухе. Тончайшая и сверхискуснейшая работа. Вот только что-то мне подсказывало, что вряд ли над этими чарами корпел искусный маг. Тот или то, что их наложило, сделало это так, как подчас творю заклинания и я, единомоментно, одной лишь силой воли. Но, кстати, Ареус неплохо поработал. Он не мог, конечно, видеть всю эту красотень, но вокруг головы Гермадона виднелось разряженное облако его магии. Думаю, в обычном своем состоянии вся эта система работала намного интенсивнее. Я протянул руку и осторожно коснулся лба стража. Так мое влияние должно быть максимально сильным. И в этот момент в голове вдруг раздался беззвучный взрыв. Комковатый темный туман застилал все вокруг. Мрак стелился по поверхности и, завиваясь в затейливые фигуры, распадался на чадящие тьмой щупальца на уровне двух моих ростов, образовывая мглистый купол. В тумане виднелись тени, слышались негромкие голоса. Казалось, еще немного, и из клубов темного пара вынырнет целая толпа. — Кого? — Ох, если б я только знал! «Твоя сила мне отдаленно знакома, странник!» Негромкий голос слышался сразу со всех сторон. Он стелил бархатом, обволакивал, куда-то тащил и что-то от меня хотел. Практически рефлекторно я накинул на себя улучшенное прикосновение Аза. Оно должно было вдвое усилить мою ментальную защиту, но... Черт подери! Мои чары тут не работали. В пределах зрения не было ни интерфейса, ни даже столбиков с маной и жизненной силой. Впрочем, мне сразу стало легче, и голос потерял свою привлекательность. «Не волнуйся, странник. У меня нет желания причинять тебе вред». «Ага, так я и поверил». «Ты Газнар?» Стоило произнести это имя, как туман, словно живое существо, заходил ходуном, отпрянул от меня. «Нет, я не он. Но я...» Почти что он. «Ты его лик?» «Да, вы зовете нас именно так». Я содрогнулся. Впрочем, у меня уже был богатый опыт общения со всякими древними ублюдками. «Ну а коли так, проваливай на хрен из этого человека! Он мой!» Туман булькнул, потом еще раз, а затем разразился громким, заливистым смехом. «А ты забавен, странник! Ха-ха-ха!» — Давно меня так никто не смешил. А ха ха ха ха Ты можешь забрать его остатки себе. Мне он более не нужен. Но у меня есть кое-что другое, что тебя может заинтересовать, смертный. На всякий случай я еще раз проверил самого себя, прислушавшись, нет ли в голове чужих мыслей. Уж больно медово звучал голос Лика. Видя, что я не собираюсь откликаться на его слова, он продолжил. Я предлагаю тебе свободу, странник. Свободу от твоего хозяина. У меня нет хозяев, ликтвари. Мы оба знаем, что это не так. Часть твоей души — его. Я же дам тебе истинную свободу. Свободу брать любую силу. Брать ее оттуда, откуда хочешь, и столько, сколько пожелаешь. Ах ты, велеречивая сволочь! Нет, конечно, учитывая, насколько я пропитан силой мертвого бога, в словах Лика зерна истины были. Но на подобные посулы не попался бы даже и ребенок. Пора было с этим завязывать. Когда я говорил, чтобы древний урод убрался из моего человека, я почти не кривил душой. Да, чары здесь не работали, но моя воля была сильнее всяких чер Мысленно представив в руке черный меч, я почти не удивился, когда в ладони забугрилась ледяная тьма. Туман забеспокоился, тени в его недрах стали двигаться быстрее, ко мне протянулись извивающиеся щупальца густой мглы. Бумнящие голоса возвысились, больно ударив по барабанным перепонкам. «Но я не собирался обороняться. Я здесь, чтобы наступать!» Прыжок, взмах черным мечом, и одно из щупалец окаменев упало на землю. Еще несколько взмахов, и туман, жалобно поскуливая, принялся отползать. «Подумай, странник. Вскоре мы встретимся вновь. Вскоре!» Сказал Лик, и я почувствовал, что он оставил голову гермодона в мое полное распоряжение. Эти камни старые, очень старые. Их вытесали из чрева гор тысячи лет назад. когда этими местами правили те, кто был до. Старые боги со своей древней магией. Иногда, бродя по коридорам, мы находим обрывки древних чар. Призраки разговаривают с нами, но мы ничего не понимаем в их бормотании. Говорил страж, тяжело ступая перед нами по коридору. Интересно, не о тех ли призраках речку и атаковали нас ночью? Держать стража под контролем оказалось нелегкой задачей. опутанный моими чарами разум, то и дело восставал, и мне снова и снова приходилось его пробафовать и накидывать влияние горбага. Но хуже всего, что испачканная в мязмах твари душа Гермадона начинала тоненькими ручейками проникать внутрь меня. Я помню, как содрогался от омерзения, соприкасаясь с разумом Рильяра. Так вот, по сравнению с головой стража, это были сущие цветочки. Идущий рядом Эрни... то и дело озабоченно на меня поглядывал, чувствуя через нашу связь моё беспокойство. Поворот, и мы неожиданно вышли на длинную галерею. Она протянулась вдоль отвесной стены над глубоким ущельем. Чёрт подери, я даже и не заметил, когда покинули пределы башни. Занимался рассвет. От неожиданного света заболели глаза. Хмурое небо было затянуто тяжёлыми тучами, Долина полнилась стелящимся по земле тяжелым, словно жидким туманом. Ветра не было совсем, стояла мертвая тишина. Даже изнанка, казалось, притихла. Составляющая ее серая пепельная мгла сейчас была похожа на ровный ковер. «Что входило в ваши обязанности?» Прервал я размышления Гермадона о днях минувших. Тот на мгновение застыл, как вкопанный, передернул плечами, но потом снова продолжил путь. Укрепление чар, сбор маны в резервуары, очистка каналов от паразитов, настройка каскадов защиты, хождение в изнанку. Что? Куда хождение? Периодически живущие в изнанке твари находят утечку силы и связывающих башню и внешней структуры каналов. Она манит их, как огонь мотыльков. Приходится выходить на тропы и прогонять их. Твою же мать!» Я бросил быстрый взгляд на ареуса но маг казался полностью погруженным в свои исследовательские чары. Похоже, он с удовольствием остался бы в башне на пару лет, дабы хорошенько изучить структуру работающей здесь магии. И я бы, кстати, тоже. Но сказанные дряхлым стражем слова тут же выбили все остальные мысли из головы. «Похождение в изнанку? Подумать только!» Было дело, я весь мозг сломал над тем, как достичь берегов Ильи и всегда считал, что во всем Дорогаре только мастера владеют знаниями о перемещении через изнанку без порталов. И тут на тебе! Какие-то затрипанные стражи на окраине Вселенной запросто ходят в изнанку, чтобы почистить древнюю магию от паразитов. Я захотел схватить Гермадона и вытрясти из него все, что только возможно. но тут же оборвал сам себя. Почему-то мне очень не хотелось, чтобы ареус стал свидетелем этого разговора. Меж тем, похоже, пришли. Идущий первым дряхлый страж уперся в тупик. Но его это ничуть не смутило. На мгновение он застыл, снова попытавшись взбрыкнуть, но после того, как я напомнил ему, кто в доме хозяин, покорно потянулся за отпирающими чарами. С минуту ничего не происходило. А потом тяжёлая каменная плита со скрипом уехала в чрево скалы, и мы снова углубились в бесконечные тёмные коридоры. Но на этот раз идти оказалось недалеко. — Это здесь! — сказал Гермадон, отпирая очередную дверь. — Портал. Причём активированный. В небольшое вырубленной в скале пещере колыхалось поблёскивающее багровым зеркало. Оно то сжималось, то разжималось, Дышало, словно живое существо. И от него мощно веяло порченной магией Малорга. «Черт подери, я почему-то думал, что будет что-нибудь более экзотическое». «Он что, всегда в активированном виде?» — спросил я стража. Тот кивнул и уставился в стену. Как мы не спешили, но прежде чем шагнуть в неизвестность, Ареус тщательно его проверил. «Да и я тоже». Видоизмененная ощупь пробежалась по плетению, но ничего опасного мы не нашли. Что ж, вроде бы чисто, но разведка не помешает. Эрни. Тот кивнул и без разговоров нырнул в колышущееся над полом зеркало. И почти тут же вынырнул. Ебать, братва! Чисто, но это пи***ц! И снова исчез. И снова исчез.